81. Февраль 3. -е. Судьба не щадит носителей света. Все были растерзаны, умучены, гонимы. Закон жертвы требовал искупления. Страданиями своими запечатлевали они даваемые людям знания. Неисповедимы пути высшей воли. Дать восходящему духу все благоземные и все благополучие, значит, пресечь его восхождение. Потому не щадит жизнь избранников своих. тому каждый носитель света или дух пламенно устременный к свету проходит через страдания не позавидуйте благополучникам ибо печально их участь